Глава тридцать первая Задолго до наступления темноты в рощице у ручья он выбрал место для ночлега. Стянув с себя рубашку, он соорудил из нее и прутья в примитивную вершу, потом, спустившись к заводе, довольно быстро наловчился орудовать ею. Через час на песке бились пять средней величины рыб. Почистив их перочинным ножом, он с одной спички развел костер И с гордостью подумал, что из него вышел бы неплохой траппер. Он спёк одну рыбину и съел не испытав удовольствия. Кроме отсутствия соли, сказалось и неумение пользоваться первобытным очагом. Часть рыбы обуглилась, а часть осталась сырой. Однако он заставил себя доесть всю рыбину, ибо знал, что впереди его ждут трудные дни. Между тем наступила ночь, и он придвинулся ближе к костру. так сидя и заснул. Проснувшись, он увидел, что огонь почти погас, а ночь стала еще темней. Он снова раздул костер. Огонь не только согревал, но и служил защитой. Днем он видел и волков, и медведей. В зарослях промелькнула и гибкая кошачья тень, но он не успел разглядеть, что это был за зверь. Когда он снова проснулся, на небе занялась заря. Он подбросил сучья в костёр и испек остальную рыбу. Одну рыбину он съел, а остальные сунул в карман. Он знал, что днём у него не будет времени на привал. По близости в кустарнике он нашёл толстую прямую палку и проверил, не гнила ли она. Такая палка могла служить посохом при ходьбе и дубинкой при обороне. Проверив карманы, он убедился, что всё на месте: главное пирочинный нож и спички. Он туго завернул спички в носовой платок и в майку. Если он попадёт под дождь или свалится в реку, они останутся сухими. Он сомневался, что сможет развести огонь, высекая искры из камня. Он пустился в путь до восхода солнца, но шёл медленнее, чем накануне, так как понял, главное умение экономить силы. Глупо было выдохнуться в первые же дни долгого перехода. В полдень ему пришлось сделать большой круг, обходя огромное стадо бизонов. На ночь он опять остановился в роще. По пути он поймал еще одну рыбину, а в роще обнаружил кусты ежевики, так что на ужин имел и десерт. Солнце взошло, и он снова пустился в путь. Солнце село. Опять наступил день, и он снова был в пути. Прошел еще один день... и еще, и еще. Он ловил рыбу, собирал ягоды, однажды наткнулся на только что задранного оленя. Хищник, по-видимому, удрал с приближением человека. Он отрезал себе столько мяса, сколько смог унести. Даже без соли мясо было вкуснее рыбы. Он ел его и сырым, тщательно разжевывая на ходу. Когда запах от мяса стал нестерпимым, пришлось выбросить остатки. Он потерял всякое ощущение времени. Не знал, сколько прошло, сколько ему осталось пройти до нужного места и вообще найдёт ли его. Когда прохудились ботинки, он набил их сухой травой и подвязал полосками ткани, которые нарезал из брючин. Однажды, склонившись над ручьём, чтобы напиться, он увидел отражение странных черт и был поражён, поняв, что видит собственное лицо. Заросшие и отмеченные усталостью лицо человека в лохмотьях. Дни следовали один за другим. Он продолжал идти на северо-запад. Сначала он обгорел на солнце, потом покрылся загаром. На бревне он перебрался через широкую и глубокую речку. Он потратил на переправу много времени. Бревно едва не перевернулось. Но всё же достиг другого берега. Он продолжал свой путь. У него не было иного выбора. Он шёл через пустынную страну без всяких признаков жизни, хотя края эти во всём подходили человеку. Плодородные земли, поросшие высокими травами луга, вековые рощи вдоль берегов рек. И наконец, однажды перед самым заходом солнца Он вышел на перевал и увидел перед собой равнину и реку Излученную, которой показались ему знакомыми. Но его внимание привлекла не река, а зеркальный отблеск садящегося солнца. Вдали у горизонта высились какие-то явно металлические конструкции. Прикрыв глаза рукой и напрягая зрение, он пытался разглядеть, что это такое. но расстояние было велико, и солнце слепило глаза. Спускаясь по склону и не зная, радоваться ему или бояться, Викерс не отрывал взгляда от металлических бликов. Они то пропадали из виду, когда он спускался в долину, то появлялись вновь, когда он оказывался на перевале, и он понял, что это не мираж. Наконец он различил сверкающие металлом здания и, А потом и странные предметы, подлетавшие к ним и улетавшие прочь. Чуствовалось, что там кипит жизнь. Это не походило ни на город, ни на посёлок. Всё было сделано из металла, и совсем отсутствовали какие-либо подъездные пути. По мере приближения он различал всё больше деталей и, остановившись в одной-двух милях от строений, понял, что находится перед ним Это был не город, а завод, громадный завод. К нему беспрерывно подлетали странные предметы. Они больше походили на летающие вагоны, чем на самолёты. Большинство из них двигались с севера и запада. Летели они на небольшой высоте и с небольшой скоростью и направлялись к посадочной площадке, скрытой от визерса группой зданий. Существа, основавшиеся между зданиями, лишь отдалённо напоминали людей. Скорее всего, это были какие-то металлические создания, так как они ослепительно сверкали в последних лучах заходящего солнца. Возле каждого здания высилась башня громадного диаметра с чашей наверху. Все чаши были обращены к солнцу и горели красным огнём. Он медленно приблизился к зданиям и только ощутившись рядом, понял, как они огромны. Они занимали гигантскую территорию. создание, сновавшие между зданиями и выполнявшие какую-то работу, оказались самоуправляемыми роботами. Некоторые машины были знакомы Уикерсу, а некоторые он узнать не мог. Он увидел мчавшийся тягач с грузом строительного леса. Потом мимо него со скоростью 30 миль в час проехал громадный кран с лязгающим ковшом на стреле. Очень многие машины казались верхом механического бреда. И все они двигались на громадных скоростях, словно спешили куда-то. Он нашёл улицу, нет, не улицу, скорее проезд между двумя зданиями и двинулся по нему, стараясь держаться поближе к стене. Машины носились здесь с бешеной скоростью. Оказавшись возле здания с распахнутыми воротами, он осторожно поднялся по пандусу и заглянул внутрь. Помещение было залит неизвестно откуда льющимся светом. Вдоль него тянулись длинные ряды работающих машин, но шума не было, и это поразило Уикерса. Завод работал, но работал совершенно бесшумно. Царила полная тишина, нарушаемая лишь металлическим позвякиванием проносившихся снаружи машин. Он спустился по пандусу И проездами прошёл к посадочной площадке, на которую садились, из которой взмывали летающие вагоны. Он смотрел на приземляющиеся и разгружающиеся машины, на штабеля свеженапиленного строительного леса, который укладывался на тягачи, разбегавшиеся по всем направлениям. Здесь же были горы руды, скорее всего железной, которую подбирали другие грузовые машины, похожие, как показалось Уикерсону, на пеликанов. Разгруженный вагон тут же взлетал без шума, словно его подхватывало и уносил в воздух порыв ветра. Летающие вагоны прибывали сплошным потоком и тут же разгружались. Прибывшие материалы сразу же куда-то развозились громадными машинами. Эти машины ведут себя как люди, подумал Уикерс. Это не были автоматы. Автомат предполагает строго чередующиеся определённые операции, а вагоны приземлялись достаточно произвольно. Как только вагон садился, одна из грузовых машин подъезжала к нему и разгружала его. Они похожи на разумных существ, подумал Уикерс, и подумав об этом, понял, что они действительно разумны. Это были машины-роботы. Внешне они совсем не походили на людей. но были наделены разумом и знали, что делать. Солнце село, а он стоял у угла здания, глядя на башню. Их чаши, только что обращённые в сторону заходящего солнца, теперь медленно поворачивались к востоку, чтобы утром поймать его первые лучи. Солнечная энергия, подумал Уикерс. Где же он слышал о солнечной энергии? Ну, конечно, в домах мутантов маленький продавец объяснил ему иэн, что при наличии солнечных батарей ему не нужны ни газ, ни электричество. И здесь работала солнечная энергия, и здесь машины не знали трения, а потому не производили никакого шума, как не подвержены износу вещь мобили. Машины не обращали на него внимания, словно не видели его и не подозревали о его присутствии. Ни одна из них не снизила скорости, обгоняя его. Ни одна не свернула, чтобы объехать. Но и ни одна из них не угрожала ему. Как только солнце село, всю местность вокруг залил свет. Но он опять не мог определить, где находится его источник. Наступление ночи не остановило работы. Летающие вагоны эти громадные, угловатые, коробчатые конструкции продолжали прилетать разгружаться, улетать. Машины увозили их грузы, длинные ряды станков в зданиях продолжали свой бесшумный труд. А летающие вагоны, спросил он себя, тоже роботы? Скорее всего, да. Он снова двинулся вперёд, прижимаясь к стенам зданий, чтобы не очутиться посреди дороги. Он нашёл гигантскую погрузочную площадку, где вздымались аккуратные горы ящиков. Одни машины их беспрерывно подвозили, другие заполняли ими летающие вагоны. Он осторожно выбрался на площадку и осмотрел закрытые ящики, пытаясь определить их содержимое, но кроме букв и цифр на них ничего не значилось. Он подумал, было не вскрыть ли один из ящиков, но у него не было ни инструмента, ни уверенности, что ранние равнодушные к его персоне машины не заинтересуются им. Если он начнёт мешать их работе. Несколько часов понадобилось ему, чтобы выбраться за пределы гигантского завода. А отойдя подальше и обернувшись, он испытал трепет перед залитой светом отлаженной громадиной. Ему не надо было спрашивать себя, что производит это предприятие. Он заранее знал ответ. Или бритвенные лезвия, или зажигалки, или лампочки, или дома, или вещь мобили. А может и все эти изделия сразу. Он был уверен, что перед ним тот самый завод или один из заводов, которые тщетно разыскивали Крофорд и Североамериканское исследовательское бюро. И не было ничего удивительного, что их поиски оставались безуспешными.